Позабытый забытый сундучок. Хористат, застрявший в продвижении бронелейтенант и командир танковой пятерни, считал, что в его душе и тем более голове давным-давно отшумели муссоны романтики, кувыркнулись в прошлое юношеские мечты о лихих и грозных походах во вражеские тылы, булькнули в болото обыденности, в промасленные будни регламентных графиков картины, пронизанных на вылет, тронутых гусеничной копотью городов. И затухли невостребованными слезы счастья на мужественных шрамах лица, озаренные злато-серебряным сиянием, поднесенных начальственной прихотью медалей. И даже картина чудесного перемещения вверх по служебной пирамиде, когда раскинутая вширь, развершаяся под руками, хронокарта всосет внутрь сжатую броней перископную узость, обросла мхом, затерлась паутиной темной энзешной матовости, не нюхавших километры гусениц. И в начале некоторое время, но не один цикл, неутомимый мечтатель в черепе, подсказывал. Не унывай, Хорис, будет и на нашей улице двойной полдень обоих светил. И растолковывал, сочинял правдоподобную матрицу успокоительного объяснения. Получалось, продвижения нет, потому что вверху, в пирамидных ступенях над головой, все мобилизационные клеточки штата мирного времени забиты плотно, как гига обоимы главного калибра. Но вот когда нагрянет... Когда крутнется расторможенная шестерня войны, когда начнет она в припрыжку перемалывать косточки, вот тогда пойдет вход не блат вельможно-генеральского происхождения, а везуха-невезуха. И тогда уж, когда накроет ответными залпами баков, начнут штатные клетушки освобождаться. И тогда, наконец, метеором унесется зависшая на погонах лейтенантская юность. Но подул, неумолим в непрошенных трудах беспокойных нейронный счетчик в голове, Не может он надолго зависать в беспечной благости мечтаний. И вот какой казус, выдергивающий прочь мягонький матрас надежды, выдает он через некоторое время. Очень короткое, между прочим, время. Оказывается, если подумать, по кому в первую очередь пройдется шестеренка военно-убийственных будней? По тем, кто ближе к линии огня. А значит, снова по броне лейтенантам. И именно они будут требоваться опять и опять, снова и снова пока не перемолотятся встречные шестеренки с нанизанными эрабахскими взводными. А там наверху пыль будет спокойно, не торопясь оседать, на потускневшие, залежалые на плечах генеральские звезды. И потому командир Питерни Хористат воспринимал розовое будущее через черные очки жизненного рационализма. И тем сильнее он удивился, когда 20 матовых гусениц, подчиненных ему циклопов, провалились в пыльную реальность берега в двойне теплого утра. Оказывается, парадные мечты курсанских будней совсем никуда не делись, а просто до сей поры отсиживались в каком-то маленьком позабытом сундучке мозга.